Хилон, укрывшись за углом, ждал, что произойдёт. Любопытство боролось в нём со страхом. Он думал, если Веницию удастся похитить легию, то хорошо быть около него. Мурбана он не опасался, слишком уверенный в том, что кратон убьёт его. Он рассчитывал на то, что в случае возникновения шума и сопротивления крестьян, которые попытаются ставить препятствия Веницию, Он будет говорить с ними как представитель власти и исполнитель воли Цезаря, и в таком случае Хилон позовёт Вегилий на помощь трибуну против уличной черни и тем заслужит себе новые блага. Он решил в душе, что поступок Веницы не разумен и может удаться лишь в расчёте на страшную силу Кретона. Если им придётся плохо, трибун сам понесёт девушку, а Кретон проложит ему дорогу. Но время шло, и его начинала беспокоить тишина в воротах, с которых он не спускал глаз. Если они не проникнут в твоё жилиё, а только натворят шуму, они спугнут девушку. И мысль об этом не была неприятна ему, потому что он понимал, что в таком случае он снова будет нужен виницию и снова сможет выжить у трибуна.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 осмотрела улицу, потом исчезла. Это виницы или кратон, думал грек. Но если они взяли девку, почему она не кричит? И зачем они высматривают улицу? Ведь людей им всё равно придётся встретить, прежде чем успеют дойти до дома, начнётся уличное движение. Что это? О, бессмертные боги! Редкие волосы на голове грека поднялись дыбом. В воротах показался urs с телом мёртвого кратона на руках и оглядевшись по сторонам, поспешно устремился с ним по пустынной улице к реке. Килон прижался к стене и стал плоским, как штукатурка. Пропал, если он увидит меня, подумал грек. Но urs быстро пробежал мимо соглядатая и исчез за соседним домом. Ахиллон, не ожидая больше стуча зубами от ужаса, побежал по поперечной улице с лёгкостью и быстротой, какой позавидовал бы юноша. Если возвращаюсь, он увидит меня издали, то догонит и убьёт. Спаси меня Зевс! Спаси Аполлон! Спаси Гермес! По всем богам христианским, покину Рим, вернусь в Мезиамбрий, но спасите меня теперь от руки этого демона! Легит Убивший Кратона казался ему сейчас действительно нечеловеческим существом. Уж не бог ли это какой-нибудь, принявший вид варвара? В эту минуту Хилон верил во всех богов мира и во все мифы, над которыми обычно смеялся. Он думал также, что Кратона мог убить христианский бог. И волосы поднялись на его голове при мысли, что он оскорбил его. Пробежав несколько улиц и переулков и увидев издали приближающихся навстречу рабочих, он немного успокоился. В груди спёрло дыхание, поэтому он присел на пороге чего-то дома и углом плаща стал вытирать потный лоб. "Старья, покой мне нужен", сказал он. Приближавшиеся люди свернули в какой-то боковой переулок, и снова стало пустынно. Город ещё спал. По утрам движение начиналось раньше в более зажиточных частях города, где рабы богачей принуждены были подниматься до света, тех же кварталах, где ютилась беднота, жившая подачками государства и поэтому ничего не делавшая, вставали, особенно зимой, довольно поздно. Посидев немного, Килон почувствовал пронизывающий холод, поэтому встал. И убедившись в целостности кошелька, полученного от Виниция, более спокойным шагом направился к реке. Может быть, увижу тело Кратона, подумал он. О боги, этот легициц, если только он человек. В течение одного года мог бы заработать миллион с истерцей. Потому что если Кратона удушил, как щенка, Кто кто сможет устоять против него? За каждое выступление его на арене он мог бы получать столько золота, сколько весит сам. Он лучше сторожит эту дьявку, чем Цербер ад. Но пусть его и поглотит ад. Я не желаю иметь с ним дела. Слишком крепкие у него кости. Ну что же, однако делать? Произошла ужасная вещь. Если он поломал кости Кратону, То, наверное, и душа Веницы плачет теперь над этим проклятым домом, ожидая похорон. Клянусь Кастором. Бить это патриций, друг Цезаря, племянник Петрония, известный всему Риму военный трибун. Смерть его не пройдёт им даром. Если бы я пошёл, например, к преторианцам или обратился бы к вегилиям, Он замолчал, минуту подумал, потом снова стал говорить. Говори мне, кто привёл его к этому дому, как не я? Его вольноотпущенники и рабы знают, что я приходил к нему, а некоторые догадываются с какой целью. Что будет, если меня обвинят в том, что я нарочно привёл трибуна в дом, где ждала его смерть? Пусть было бы доказано на суде, что я Не хотел её. Всё равно скажут, что я причина. Ведь он патриций. Это не пройдёт недаром. Но если бы я тотчас покинул Рим и убежал куда-нибудь далеко, то уж наверно на меня пойдёт подозрение. И так плохо, и так нехорошо. Дело лишь в том, чтобы выбрать меньшее зло. Рим был огромным городом. Однако Хилон почувствовал, что Рим может оказаться ему тесен. Всякий другой мог пойти к префекту Вегилий, рассказать, что произошло, и хотя на него могло пасть подозрение, спокойно ждать следствия. Но всё прошлое Хилона было такого рода, что всякое ближайшее знакомство с городским префектом, и с префектом Вегилий, должно было доставить ему лишние хлопоты.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 Он поставил бы её на ноги, чтобы найти виновников убийства, хоть на краю света. Хилон подумал, не отправится ли ему прямо к Петронию и не рассказать ли ему всё, как было. Да, это лучше всего. Петроний человек спокойный и по крайней мере выслушает до конца. Кроме того, Петроний был посвящён в дело и скорее поверил бы в невиновность Хилона, чем префекты. Но чтобы отправиться к Петронию, нужно знать наверно, что с Виницием. А Хилон не знал. Он видел легитца бежавшего к реке с телом Кратона и больше ничего. Виниций мог быть убит, мог быть ранен. Мог наконец быть спрятанным. Теперь только пришло Хелону на ум, что християне не решились бы убить столь могущественного человека, приближённого Цезаря и военного трибуна, потому что подобное преступление могло навлечь на всех христиан гонения и общее преследование. Вероятнее всего, они силой задержали его, чтобы дать время легионеу уйти и скрыться в новом месте.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 О, Гермес, снова считай за мной двух баранов. Открывается передо мной новое поле. Могу сказать одному из вольноотпущенников, где находится его господин. А, пойдёт он к префекту или не пойдёт? Это его дело, лишь бы мне не ходить. Могу также пойти к Петронию, рассчитывать на награду. Искал легию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 Он должен поесть, вымыться и отдохнуть. Бессонная ночь, путешествие в Австрианум и обратно, наконец поспешное бегство в последние минуты действительно очень изнурили его. Одно утешало: при нём два кошелька. Один в Венеции дал ему дома, другой по дороге с кладбища.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 Обессиленный он шатаясь пришёл к себе в своё жилище на субуре, где ждала его купленная на деньги виниция рабыня. Войдя в тёмную, как лисина распальню, он бросился на постель и заснул мёртвым сном в ту же минуту. Проснулся он вечером. Собственно, его разбудила рабыня, говоря, что кто-то спрашивает его и хочет увидеть по очень важному делу. Хилон мигом пришёл в себя.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 Урс, которому надоело ждать, подошёл к дверям спальни и, нагнувшись, просунул туда голову. Килонхиланит, позвал он. Мир с тобой, лепетал Хилон. Лучше из христиан. Да, я Хилон, но это ошибка. Я не знаю тебя. Килонхиланит, повторил Урс. Господин твой, Виниций зовёт тебя. И приказывает идти к нему сейчас, со мной. Часть вторая. Глава 1. Виниций проснулся от острой боли. Первую минуту не мог понять, где он и что с ним происходит. В голове он чувствовал шум, глаза заволакивало мгла. Но понемногу возвращалось сознание, и наконец сквозь туман он увидел склонённых над ним трёх человек. Двоих сразу узнал: один урс, другой старик, которого он оттолкнул унося легию. Третий, которого Виниций видел впервые, держал его за левую руку и нажимал её пальцами от локтя до плеча, причиняя ту ужасную боль, которая разбудила молодого человека.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 Старец обратился к человеку, который мял руку и плечо виницы, и сказал: "Уверен ли ты, главк, что рана на голове не смертельна?" "Да, честнейший крисп", ответил главк. "Прослужив рабом во флоте, а потом живя в Неаполе, я залечил множество ран, и благодаря доходу, который приносило мне это занятие, смог выкупить наконец себя и свою семью". Рана на голове лёгкая. Когда этот человек, он указал на Урса, отнял у молодого человека девушку и толкнул его к стене. Тот, по-видимому, заслонился рукой и, падая, сломал её и вывихнул ногу, но благодаря этому сохранил голову и жизнь. Ты выходил многих братьев, сказал Крисп. И славишься своим врачеванием.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 правил затем ему ногу и забинтовал сломанную руку, зажав её между двух небольших выгнутых досок, и быстро и крепко замотав тесьмой, чтобы сделать их неподвижными. После окончания операции Виниций снова пришёл в себя и увидел Легию. Она стояла рядом и держала в руках медное ведёрко с водой, в которое время от времени Главк погружал губку.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 Ответила она тихо и стояла с распростёртыми вперёд руками, с лицом сочувствующим и нежным. Он смотрел на неё, словно хотел наполнить глаза свои её видом так, чтобы закрыв их, продолжать видеть её перед собой. Смотрел на её лицо бледное и похудевшее, на жгуты тёмных волос, на скромную одежду работницы, он так упорно всматривался в неё, что под пристальным его взором белоснежный лоб девушки стал розоветь. И он думал о том, что любит её по-прежнему, о том, что бледность её и убогий наряд по его вине. Он выгнал девушку из дому, где её любили, где её окружал достаток и богатство, толкнул сюда в эту жалкую лачугу, одел в нищенский плащ из тёмной шерсти. Но ведь он хотел а дети её в драгоценной одежде во все сокровища мира и его охватило изумление, тревога, жалость, в великой печали он готов был упасть к её ногам, если бы мог пошевелиться. Лигия сказала: "Ты не позволил меня убить". Она же нежно ответила: "Пусть Бог возвратить тебе здоровье для виниции, который понимал, какую обиду причинил он ей раньше и какую снова пытался только что причинить, слова легии были целительным бальзамом. Он забыл, что в эту минуту её устами может говорить христианское учение, и он лишь чувствовал, что говорит любимая женщина, в ответе которой слышится особая нежность.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 Главк окончил промывание раны на голове Веницы и наложил повязку с целительной мазью. Урс принял от Леги ведёрко, а Нажа, взяв со стола чашу с вином, разбавленным водой, поднесла её к губам раненого. Веници жадно выпил, после чего ему стало гораздо легче. После операции и перевязок боль почти прекратилась. Раны и ушибы стали подсыхать. вернулось сознание и память. "Дай мне ещё пить", попросил он. Легея взяла чашу и вышла в соседнюю комнату. Обменявшись несколькими словами с главком, Крисп подошёл к ложу и сказал: "Виниций, Бог не допустил тебя совершить злое дело и сохранил тебе жизнь, чтобы ты опомнился в душе своей. Тот, сравнение с которым человек, прах, безоружным предал тебя в наши руки, но Христос, которого мы и веруем, повелел любить даже врагов. Поэтому мы перевязали твои раны, и как сказала Легия, будем молиться, чтобы Бог вернул тебе здоровье. Но дольше ходить за тобой мы не можем. Оставайся в мире и подумай, достойно ли преследовать легию, которую ты оторвал от семьи и лишил крова и нас, которые отплатили тебе добром за зло. Вы хотите покинуть меня? спросил веницей. Мы хотим покинуть этот дом.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 Селектика и отнесли тебя домой. Там удобнее будет лежать, чем здесь, в нашей нищенской обстановке. Мы живём у бедной вдовы, которая вскоре придёт со своим сыном. Мальчик отнесёт твоё письмо, а нам придётся поискать и новое убежище. Виници побледнел. Он понял, что его хотят разлучить с Лигией. А если теперь Он потеряет её, то никогда больше не увидит. Между ним и ею произошло нечто значительное, и теперь, чтобы обладать Легией, он должен искать иных путей, о которых у него не было ещё времени подумать. Что бы он ни сказал этим людям, даже если бы поклялся вернуть Легию Помпоний Грицини, они вправе были не принять этого на веру.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 А Кratoник, которого убил Урс, никто не спросит. Сегодня он должен был уехать в Беневент, куда вызвал его Патиний. Поэтому все будут думать, что он уехал. Когда я с Кratoном входил в этот дом, нас не видел никто, кроме одного грека, бывшего также в острянуме. Я скажу, где он живёт. Вызовите его сюда.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 ибо волос не упадёт с вашей головы позовите ко мне скорее грека которого зовут хилон хилонит